Глава 42. Мемфис почувствовал себя кинозвездой, только без приятной части. Когда перед домом остановилась машина, и он направился к ней, его буквально захлестнуло человеческое море. Вокруг защёлкали цифровые никканы, замегали вспышки, зажглись лампочки видеокамер. Словно все эти люди ждали, что он им поклонится, помашет рукой и проводит богиню к лимузину. Но яркие лезвия света резали никка. Он непроизвольно вздрагивал и съёживался, как преступник. Вопросы висели в воздухе, и хотя Ник притворялся, что не слышит их, разве можно было от них укрыться? Ник, сколько денег вы получили от вооружённой компании? Ник, вы подадите в отставку сегодня? Ник, поставит ли крушение вашей карьеры крест на карьере вашей жены? Ник, вы сожалеете о своей любовной связи с оружием? Это разбило вам жизнь. «Ник, вы являетесь членом Национальной стрелковой ассоциации?» Он уворачивался и уклонялся, отскакивал в сторону, и в конце концов ему удалось добраться до автомобиля, не растеряв достоинства. «Трогай», — велел он водителю. «Сдавай назад. Дави всех, мне без разницы». Но водитель, хороший парень из Федеральной службы охраны, лишь рассмеялся, не теряя хладнокровия. И вскоре машина уже въехала в центральную часть Вашингтона. По обеим краям федеральной реки тянулись к берегу автостоянок, над которыми тут и там возвышались величественные мраморные монументы. Через реку были перекинуты и изогнуты арки белых мостов, а сияющие белым мрамором здания в древнегреческом стиле провозглашали торжество демократии. «Ну да, только тот, кто придумал демократию, никогда не слышал о Нью-Йорк Таймс», – подумал Ник. Водитель доставил его на место чуть раньше назначенного срока – к непримечательной боковой двери, выходящей на H Street. Поэтому Ник, скрываясь в крепости имени Гувера, был избавлен от внимания вдовы Кларка Гейбла. До встречи с директором оставалось ещё немного времени, и Ник направился в оперативный отдел. Ему было любопытно, открывает ли перед ним дверь его пропуск с вмонтированной микросхемой, или же дежурные, держащие ухо востро, уже определили его как персону нон грата. Однако все двери распахивались Лифт останавливался на всех этажах, и Ник удивился, как быстро попал в царство, которым совсем недавно сам повелевал. Прежде чем его увидели, он увидел всех. Филца, Старлинг перед компьютерным монитором, десяток других сотрудников, прильнувших к экрану или разговаривающих по телефону. Все поглощены работой, словно вокруг не клубится грозовая туча. Собственный кабинет Ника за стеклянной перегородкой оставался прежним. Стена славы с фотографиями, отмечающими этапы его карьеры, со всеми остановками в маленьких и не очень маленьких городах, триумфы и неудачи, снимки в Двойном Салле на том или ином курорте, снимки с теми четырьмя мужчинами, которые меняли друг друга на посту директора, снимки с двумя сенаторами и другими представителями класса Вашингтонских присмыкающихся и так далее и тому подобное. За письменным столом сидел Роберт И хотя Нику следовало бы презирать робота, на самом деле он относился к нему спокойно, как к человеку, который просто чересчур много внимания уделяет собственной карьере. К тому же робот не спешил очистить кабинет от следов пребывания Ника Менфиса, опозоренного бывшего главой оперативной группы. Наконец его заметил Филдс. "Ребята, к нам Ник, пожалуй", радостно воскликнул великан, и тут же дёжно голов повернулся к дверям. Ник явился не из долгого плена. Его неофициальная ссылка продолжалась всего неделю, и все же в комнате воцарилась атмосфера радушной встречи. Все повскакивали с места и устремились к Нику, спеша пожелать ему всего наилучшего. «Мы рады снова видеть вас, Ник», — с теплотой в голосе произнес Филдс, и его глаза сверкнули. Правда, не силы и ума. «Я верил, что вы справитесь со всем этим дерьмом. Мы знаем, кто за ним стоит». Старлинг улыбнулась. Ник улыбнулся в ответ, но тут его окружили со всех сторон, и он ограничился лишь такими банальностями, как «О, ребята! Счастлив вас видеть! Эй, как у вас дела? Отличная прическа! У тебя новый галстук? Как поживает Мэри?» Наконец Ник спросил. «Ну а теперь кто-нибудь введет меня в курс дела? Что тут у вас?» «Ну, — начала Старлинг, — я работаю над подготовкой отчета». Ещё мы перебрали большинство фамилий из нового списка и пытаемся разобраться, что к чему. Может, кто-либо из оставшихся даст толчок. Но даже это, кажется, Старлинг замолчала, потому что как раз в этот момент из кабинета вышел робот. Остановившись в дверях, он сказал: "Ник, если хочешь заглянуть к себе, я не буду мешать. Схожу прогуляюсь". Я постарался ничего не трогать. Всё моё барахло сложено в углу. «Спасибо за предложение, но мне там ничего не надо», — отказался Ник. Это квази-воссоединение, омраченное необходимостью избегать прямых упоминаний о фото в Таймс и о том, что привело сюда Ника, продолжалось какое-то время. Затем Ник взглянул на часы и понял. «Осталось всего пять минут. Надо закругляться». Постояв еще немного и показав всем своим видом, что пора уходить, он направился к двери. Ник удивился, увидев в коридоре человека, который, несомненно, ждал его, чтобы проводить к лифту. Это был Рей Кейс, сотрудник отдела по расследованию поджогов и ограблений, легендарный оперативник вместе с Ником, состоящий в наблюдательном совете комиссии по выбору новой снайперской винтовки. Однако в отличие от Ника, Рей относился к своему членству в комиссии серьёзно. Что здесь делает Рей? Или это чистая случайность? Но нет, это была не случайность, потому что Рей агрессивно посмотрел Нику в лицо. после чего кивнул, приглашая на короткую беседу с глазу на глаз. Обернувшись, Ник еще раз попрощался со своей группой, гордый тем, что они проделали такую большую работу и сохранили профессиональный подход к делу, несмотря на весь этот политический вздор и красочный сценарий падения, исполненный их руководителем. Затем Ник зашагал по коридору, к лифту, к своей судьбе. Рэй Кейс быстро догнал его. «Малыш, нам надо поговорить», — сообщил он. поэтому Ник опоздал на собственную казнь на несколько минут. Однако директор был не из тех, кто придает значение подобным пустякам, и встретил его достаточно тепло, учитывая ситуацию. В дверях они обменялись пустыми фразами, после чего директор повел Ника в свой личный зал совещаний. «Ник, я попросил заглянуть в Джеффа Ниле и Роба Харриса из отдела профессиональной этики. Их отчет еще не готов, но они поделятся с нами предварительными результатами, дадут понять, что к чему». И у меня будет что сказать на пресс-конференции, на которой я выступаю. Директор сверился с часами. Через 51 минуту. Конечно, отозвался Ник, кивнув двум охотникам за головами. Тики в нуль в ответ, скрываясь за неестественно равнодушными профессиональными улыбками. Все сели. Директор во главе стола, Джефф и Роб по одну сторону от него, Ник по другую. И так ребята начал директор Вы занимались экспертизой документа The Printed of Times. Совершенно верно, сэр. А теперь Ник, хоть ты и не под присягой, эта встреча записывается на магнитофон. И я хочу удостовериться, что ты до сих пор отказывался от юридической помощи и находишься здесь, не получив разрешения своего адвоката. Да, сэр, громко произнёс Ник, словно стараясь облегчить магнитофоном их задачу. И хотя мне больно задавать такой вопрос агенту с блестящим послужным списком, Ты сознаёшь, что любые искажения фактов по решению обвинения станут считать ложью, и тебе могут выставить счёт по статьям такой-то и такой-то, если докажут, что ты искажал факты умышленно. Да, сэр, подтвердил ник. Итак, для протокола. Ты отрицаешь, что когда-либо ездил в Колумбию, штат Южная Каролина, за свой или за чужой счёт и бывал в штаб-квартире американского филиала FN. Отрицаю, сэр. И ты утверждаешь, что документы, добытые и опубликованные Times, фальшивка? Да сэр, по-другому и быть не может. Мы попросили службу профессиональной этики провести криминалистическую экспертизу этих документов с целью установить их подлинность. Напоминаю, документы якобы представляют собой внутренний меморандум американского филиала FN о пребывании Ника в Колумбии. их сопоставили с уже имеющимся в нашем архиве заявлением о принятии участия в тендере на поставку снайперской винтовки напечатанным на официальном бланке. Сотрудники сравнили эти бумаги, исходя из того, что заявление является подлинным. Всё понятно, Ник. Да, сэр. Итак, ребята, продолжал директор, повернувшись к двум специалистам по внутренним проблемам. Этот меморандум подлинный. Джефф посмотрел на Роба. под посмотрел на Джеффа, и Джефф наконец повернулся к директору. Мы выяснили, что оба документа, как и сообщалось в Times, подготовлены с помощью одного и того же текстового процессора и распечатаны на одном и том же принтере. Если желаете, господин директор, могу представить наше заключение, подготовленное для суда. Верю вам на слово. Это означает, что меморандум подлинный. Роп и Джеф переглянулись, затем быстро посмотрели на Ника и снова повернулись к директору. Такое предположение можно сделать на основе этих документов, сэр. Предположение? Любопытное слово. Да, сэр. И каков же смысл туманной фразы "предположение можно сделать" по сравнению с простым и чётким "доказывает"? Сэр? Данное изъявление и меморандум могли быть распечатаны везде, где имеется нужное сочетание текстового процессора и принтера. В данном случае Hewlett-Packard 960, способного распечатывать гарнитуру под названием MacPherson Business 3. Что касается расписок и квитанций, все они являются различными ксерокопиями, и подлинность их можно установить потом, если, конечно, это потом будет. Хм, кашлянул директор. То есть вы хотите сказать, что два ключевых документа распечатаны на одной и той же машине. Одно и то же программное обеспечение в виде текстового процессора, одни и те же аппаратные средства в виде принтера СР. Но это одно и то же устройство, один и тот же физический объект. Да, СР. Понятно. А то обстоятельство, что одна из бумаг является официальным заявлением, напечатанным в штаб-квартире компании, и его подлинность не вызывает сомнений, это для вас не доказательство. Ничего не понимаю. Сэр, всё зависит от смысла слова являться. Да, листы меморандума являются множественное число настоящего времени глагола являться документами, распечатанными на одной машине. Да, она же распечатала заявление, которое хранится в наших архивах и поэтому официально считается пришедшим из зарубежной компании. Однако, однако, обрвал директор. Ненавижу, однако. Да, сэр. Ладно, слушаю, какие там у вас, однако. Однако, поскольку документ находился в архиве комиссии по выбору снайперской винтовки в службе хозяйства и снабжения, где с бумагами обращаются крайне халатно. В конце концов, не забывайте, кто-то ведь передал копию в Times. Мы никак не можем установить подлинность этого документа. И я должен признаться, на данном этапе расследования мы зашли в тупик. Следующий наш шаг, сэр, подхватил тот, которого звали Роб, хотя возможно, это был Джеф. получение в федеральном окружном суде ордера на обыск в Колумбии. Надо проверить все принтеры, находящиеся в собственности ФН, и определить, подходит ли один из них, предположительно тот, который стоит в кабинете директора. Вот тогда появятся убедительные доказательства, что оба документа распечатаны в штаб-квартире ФН в Колумбии, штат Южная Каролина. Однако без этого принтера, учитывая неидеальное соблюдение режимных мер в службе хозяйства и снабжения, Ваш намёк я понял, угрюмо прервал директор. Но если бумаги не из американского филиала FN, то это ведёт к почти неправдоподобному сценарию. Какова возможность того, что документы подделка? Очень незначительная, верно? Ведь тогда выходит, что один из наших людей проник в архив, отыскал оригинальное заявление, выкрав его, скопировал убедительным образом официальный бланк компании и сам текст заявления. Распечатал меморандум и вернул в архив поддельное заявление, после чего передал меморандум журналисту Times. Затем журналисту нужно было найти кого-нибудь, кто достал копию подложного заявления. Слишком сложные махинации. Она кажется вам вероятной? Сэр, мы никак не оцениваем вероятность. Мы только доказали, что оба документа распечатаны на одном устройстве. Для движения дальше нам нужна санкция. И хотя мы её запросили, никто не торопится нам её дать. То есть, по сути дела, у нас ничего нет. Ничего, пока мы не получим ордер на обыск и не исследуем тот принтер. Все считают, что документы обладают прямо-таки магической силой. Однако с точки зрения закона их применение на удивление ограничено. И в данном случае без санкции на обыск не обойтись. Хорошо, попробуй её вытрясти, пообещал директор. Ладно, ребята, можете идти. Отличная работа. Сухо улыбнувшись Нику, Джефф и Роб собрали свои материалы, до которых так и не дошла очередь, и удалились. "Что ж, парень, вздохнул директор, когда за ними закрылась дверь. От этой пули ты увернулся, и ещё поживёшь какое-то время. Должен признаться, мне казалось, что Таймс выстроила дело весьма убедительно даже без фотографии". Ник молча кивнул. "Хм", продолжал директор. Ладно, давай посмотрим, что можно будет сделать со снимком. Хорошо, Ник? Да, сэр. Отлично. Снова официальная часть. Могу я попросить тебя выразить свое категорическое осуждение относительно фотографии, появившейся сегодня на первой полосе «Таймс»? Да, сэр. Не припомню, чтобы я приезжал в Колумбию и посещал штаб-квартиру американского филиала компании «ФН». Ни в 2006-м, ни когда-либо еще. Да. Не припомню, чтобы выбивал группу с разбросом 1,7 дюйма на дистанции 300 ярдов из винтовки FN PSV калибра 308, если судить по подписи, и не припомню, чтобы фотографировался с кем-то из руководства этой компании. Однако существует фотография, свидетельствующая, что ты делал именно это, и её подлинность установлена газетой. Сэр, позвольте заметить, что подлинность фотографии не установлена. Эксперты из фотолаборатории описали её как не имеющую между отдельными элементами расхождений, позволяющих предположить о манипуляциях. Это существенное отличие, как и в случае с двумя документами. Отсутствие доказательств не доказывает ничего, кроме отсутствия доказательств. Эксперты-фотографы, как и эксперты, изучающие документы, не устанавливают подлинность в прямом смысле. Они лишь выносят заключение о наличии или отсутствии расхождений, говорящих о вмешательстве. Слова экспертов можно считать лишь профессиональными предположениями. Принято, но опять же, только подлинная фотография может пройти такой придирчивый анализ, или её подправили настолько опытные специалисты, имеющие доступ к такому совершенному и дорогому оборудованию, что найти его в частном секторе крайне маловероятно. Правильно. Сэр, тут я не могу ничего возразить. Я не изучал, какое оборудование доступно и какими возможностями оно обладает. Это выходит за рамки моего опыта. Вам лучше получить заключение специалиста. Да, согласен. Более того, я собираюсь выбить ордер на изъятие оригиналов фотографии. Тогда её можно будет отдать на анализ лучшим специалистам в данной области. Я уже навёл справки о компании Donnex, производившей анализ по заказу Times, и услышал только самые благоприятные отзывы. Это высококлассная компания, обеспеченная облигациями. Часто выступает со своими заключениями в судебных разбирательствах. У нее хорошая репутация во всем мире. Да, сэр. Ник, есть в этой фотографии что-нибудь такое, о чем ты забыл упомянуть? Ты же понимаешь, это смертельная бомба. Я просто не знаю, как быть со снимком на первой полосе «Таймс», которая вечером попадет во все выпуски новостей. Его появление требует ответных действий, и ради интереса в бюро я должен быть впереди, а не позади». Если есть что-то, выкладывай сейчас. Если ради всего святого ты совершил ошибку, признайся. Мы что-нибудь придумаем. Уход в отставку без лишнего шума, сохранение пенсии, отличные рекомендации для устройства на работу в частный сектор. Если мне придётся официально отстранить тебя от дела, и служба профессиональной этики предъявит обвинения и доведёт дело до официальных слушаний, я ничем не смогу тебе помочь. У тебя чертовски хороший послужной список. И мне бы не хотелось такого печального финала. Сэр, могу только повторить, что у меня нет никаких мыслей насчёт этой фотографии, и я никогда не был в Колумбии, штат Южная Каролина. Ну хорошо, Ник, директор снова вздохнул. Мне не остаётся ничего другого, кроме как Ник, по-моему, ты радуешься. Вот что я никак не могу понять. Я вижу, ну не усмешку, а какой-то странный взгляд. Туз в рукаве. Я знаю то, чего ты не знаешь. Хо-хо-хо. Мой класс победит в конкурсе. Вот какой взгляд. Взгляд человека, который собирается пошутить. Или я ошибаюсь? Нет, Цар выдвил из себя ник, после чего не в силах больше сдерживаться рассмеялся. И чем больше он смеялся, тем больше ему хотелось. Так что в конце концов смех превратился в приступ, в истерику. Приняв вид милостивого снисхождения, директор позволил Нику нахохотаться вдоволь. Ну хорошо, наконец произнёс директор. Ты повеселился на мой счёт. Мне уже приходилось слышать, что ты любишь розыгрыши, но настало время принять удар. Сейчас я пойду на пресс-конференцию и хочу там сказать не только то, что специальный агент Мемфис смеётся у меня в кабинете. Прошу прощения, сэр. Продолжай. Ник задумался. Просто гадаю, как можно отстранить меня от работы за фотографию на полигоне ФН, сделанную в 2006 году с винтовкой Которая тогда и в природе не существовала. Что ты имеешь? Это даже не винтовка производства ФН. Это творение их заклятого врага, Ремингтона. Мало того, что у меня в руках винтовка Ремингтон, так она еще и появилась на свет только в 2008-м. Я не... В 2006-м году этой винтовки не было и в проекте. Да, она есть в последнем каталоге Ремингтона, но в 2006-м она не была даже мечтой инженеров. Так что фотография – подделка. вопиющая, самая очевидная подделка. Не представляю, кто её создал, как и зачем. Но суть не в этом. Тот, кто её изготовил, прекрасно понимал, в какой теме Times ничего не смыслит и сыграл на этом. В конечном итоге этот неизвестный заставил газету опубликовать снимок, в котором 20 миллионов человек сразу же увидят фальшивку. Директор внимательно посмотрел на фотографию. "Так", протянул он. "Судя по всему, последними будем смеяться мы". Да, сэр. В Times это уже знают. Если ещё не знают, то узнают в ближайшее время. Хотел бы я при этом присутствовать.